Глава четвертая Зеленвальд Королевство Дроу. Честно скажу, новость замечательная. Моей дочери наконец-то удалось покорить твое сердце. Удалось. Я так понимаю, она не знает о том, что ты собираешься сделать ей предложение. Не думаю, что мои жены могли ей проболтаться, поэтому, скорее всего, не знает. А после помолвки последует знакомство родителей. По плану все так. И на знакомстве ты хочешь, чтобы мы с кирсонилом переговорили? — Это в идеале. Рассчитываю я на то, что вы обменяетесь хотя бы парой фраз и не настолько враждебно станете относиться друг к другу. — Учитывая угрозу, которая на нас надвигается, я к нему враждебности не испытываю, но понимаю, что прошлое просто так не сотрешь, поэтому готов идти на уступки, чтобы защитить Зеленвальд. И если ты или он думаете, что я переживаю из-за того, что наш портал находится ближе всего к тому месту, откуда попрет Скверна, то вы заблуждаетесь. Мы просто снимемся с насиженных мест и уйдем подальше, а вот Скверна, после того, как выберется из наших подземелий, пойдет прямиком на светлый лес. Сейчас не время для распри выяснений, кто прав, а кто виноват. Пришло время сплотиться, чтобы противостоять общему врагу, против которого поодиночке мы не выстоим». И если кто-то будет думать, что противник устанет, убивая нас, и ему потом удастся его просто добить, то он глубоко заблуждается. Как я понял, скверно не устает. А с каждым убитым она только накапливает свои силы. Вы все правильно поняли. И один я не смогу спасти всех. Мне нужны ученики. И набирать их нужно уже сейчас, чтобы к тому моменту, как Скверна подберется к этому миру, мы могли ей противостоять и защитить Зеленвальд. Боюсь, Керцениил откажется приходить даже на свадьбу, не то что на знакомство родителей. На этот случай у меня есть секретное оружие, против которого он не попрет. Что за секретное оружие, против которого не сможет выстоять даже великий князь? Оно называется Мариэль. Вы ведь в курсе, что могут сделать женщины с мужским мозгом за пять минут? О да, я это хорошо знаю. Я надеюсь, что вы сможете поладить хотя бы перед лицом общей угрозы. Я тоже на это надеюсь. В любом случае, я обещаю тебе, что сделаю все возможное для того, чтобы начать работать вместе. Кстати, как там мои убийцы? Сработались со светлыми эльфами?» «Сработались. Эти светлые эльфы воспитывались по-другому. Для них не имеет значения раса, для них имеет значение только жизнь или скверна. Они понимают, что межрасовые распри не имеют абсолютно никакого значения перед лицом всепоглощающей скверны». Нам нужно защитить оба наших мира, и тот, кто будет мешать этому, умрет, а тот, кто станет помогать, выживет вне зависимости от расы, пола или вида. Это замечательно. Их нужно показывать как пример. Это подействует на остальных. Возможно, даже удастся уберить великого князя. Очень на это надеюсь. Ладно, с этим решили. Что ты нам посоветуешь? Посоветую аккуратно следить за распространением скверны, но ни в коем случае не вступать с ней в бой. А еще мне нужны ученики. Все, кого я только смогу обнаружить. Вот небольшая памятка о том, как выбрать претендентов из тех, кого вы сможете отобрать, а я из них отберу тех, у кого есть реальный шанс стать искоренителем Скверны. Но предупреждаю сразу, они перестанут тебе подчиняться, и так же, как и для тех, кого я недавно у тебя забрал, смыслом их жизни станет защита жизни. Но если ты встанешь у них на пути, они, не задумываясь, тебя убьют. Я тебя понял и постараюсь не вставать на пути у Ордена Искоренителей Скверны. Как скоро тебе подготовить претендентов? Чем быстрее, тем лучше. Можно партиями. Где мне их лучше всего собрать? Это ты сам решай. Я попрошу великого князя-мага-порталиста. Пустите его сюда. Сюда, пожалуй, не стоит. Я не хочу, чтобы однажды во время сна ко мне в столицу заявилось войско светлых эльфов. «Я тебя понял. Я соберу претендентов там, где это будет безопаснее всего. И да, приводи порталиста. Вас доставят на карете туда, куда нужно. А сейчас я, пожалуй, отдам приказ, чтобы начали отбор претендентов. Погостишь еще?» «Нет, жены ждут. Да и подумать нужно». «Хорошо. Тебя доставят к порталу наизнанку». «Спасибо, буду очень признателен». Мы попрощались с будущим тестем, и меня очень быстро доставили к порталисту, откуда я переместился сначала наизнанку, а потом и в эльфийский лес. Порталист был уже предупрежден и перенес меня сразу на горячий источник, где я забрался в горячую воду и, расслабившись, лежал: Как все прошло? подошел ко мне великий князь. Сказать, что хреново, ничего не сказать. Зеленвальду угрожает скверно. Она уже добралась до третьего уровня изнанки, и пока мне удалось зачистить зараженную местность, но я уверен, что таких мест скоро станет значительно больше. А потом Скверна попрет во все стороны, включая второй и первые уровни, а потом и Зеленвальд. Причем король Дроу сказал, что как только Скверна доберется до первого уровня изнанки, он свалит из своих пещер и перекочует в другую местность, подальше от очага заразы. А это значит, что следующий на очереди будет эльфийский лес. «К чему ты клонишь?» к тому, что пора объединяться, для того, чтобы спасти жизнь этому миру. Мне нужны от тебя будут эльфы, которых отберет основатель и я. А еще мне нужен маг-телепортер и помощь в переговорах с людьми. Еще я прошу вас рассмотреть варианты сотрудничества с Дроул. «Это исключено. Мы не сможем помириться. Слишком много крови пролито между нашими народами». «Желаете, чтобы пролилось еще больше?» Или, если быть точнее, то вы желаете, чтобы Светлые Эльфы и Дроу объединились при помощи Скверны? Гарантирую вам, в этом случае никаких разногласий у вас не будет. Даже ваши личные претензии не будут иметь ровным счетом никакого значения. Не нужно утрировать. Я и не утрирую. Это чистейшая правда. Если Скверна придет в этот мир, я один не справлюсь, и мне понадобится любая помощь. Прости, но я не смогу примириться с Дроу. «Однако в остальном ты можешь на меня рассчитывать». «Ну, раз вы столь категоричны, то я вынужден вас предупредить, что по возвращении я сделаю предложение Неоси, и в ближайшее время состоится знакомство с родителями. Я вас на него приглашаю». «Так нельзя поступать». «Жениться на ней я задумал давно, но решился только на днях. Я обязан вас предупредить, чтобы это не стало для вас сюрпризом. Я люблю ее, как и вашу дочь». Ниоса не ни один раз рисковала жизнью, чтобы защитить Мариэль, Алину и наших детей, в том числе и вашу внучку. Они сдружились, и я не стану отказываться от этой женщины только из-за ваших предубеждений. Я тебя услышал, спасибо, что предупредил. Мага-телепортера я тебе дам, и с людьми тоже помогу, но лишь рекомендацией. Потому что особого влияния на короля Кризонии у меня нет, но он прислушивается к моим советам, когда ему это выгодно». То есть к голосу разума он не прислушивается. Говорю же, что прислушивается, но только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому не стоит говорить ему о том, что его же люди могут пойти против него, когда станут искоренителями Скверны. Нужно сказать что-то, что ему понравится. Что-то, что перевесит его решение в сторону разума. Например, то, что искоренители Скверны смогут добывать премиальные трофеи хоть с десятого уровня изнанки? Вот это правильный ход мыслей. «Только не говори ему, что добывать они это будут для Ордена, а не для Короля Кризунии. «Кажется, я понял, что вы имеете в виду. Благодарю за совет». «Вот и отлично. От меня ты тоже получишь рекомендацию». «А как быть с остальными государствами?» «Давай задачи решать постепенно. Я понимаю, что тебе еще нужно время для того, чтобы натренировать бойцов, но для начала нужно сделать то, что уже запланировали. Поверьте, это очень большой объем работ». «Пожалуй, вы правы. Будем решать проблему по мере их поступления». Весь дальнейший остаток дня прошел в приятном расслабоне в горячем источнике. Мои девчонки прижались ко мне и положили головы на плечи, а я приобнял их, закрыл глаза и расслабился. Правда, сильно долго в таком состоянии пребывать не получилось, потому что не стоило забывать про детей. Поэтому я дал девчонкам отдохнуть как следует, а сам сидел с двумя детьми на удобном диване за удобным столом. В общем, день прошел не просто приятно, но и продуктивно, даже в отношении работы над аурами моих детей. На следующий день я стал случайным свидетелем разговора Мариэль с отцом. Я честно не подслушивал, но они слишком громко говорили, и при этом не поставили полок тишины. «Я сказал, что не пойду ни на какое знакомство с королем Дроу», — наотрез отказался тесть. «Правда? И какую же причину для отказа ты выберешь?» — начала засыпать вопросами Мариэль. «Скажите, что я приболел». — Да ты что? Угадай, что тогда предложит Артур Федорович. — Правильно, перенести знакомство с родителями до тех пор, пока ты не выздоровеешь. — А теперь подумай, что сделает мой муж. — Правильно, перенесет знакомство с родителями до твоего психического выздоровления. — Ты забываешься, дочь. — Нет, папа, это ты забываешься и ведешь себя как капризный ребенок, а не великий князь. В том мире король Дроу будет вести себя соответствующе, чтобы не уронить лицо свое и своей дочери. А значит, даже хамить тебе не станет, иначе опозориться. То же самое нужно сделать и тебе. Я сам разберусь, что мне делать. Я не стану встречаться с королем Дроу и точка. Не переживай, Мариэль, я поеду с тобой. Кто-то же должен будет опровергнуть обвинение в том, что великий князь струсил, вмешалась фиалиэль Думай, что говоришь, женщина! Когда это я трусил? Сейчас, например. Если ты не придешь, то король Дроу сможет сказать Артуру Федоровичу, что ты просто струсил. «Опровергнуть твое обвинение будет некому, поэтому мы, как женщины, примем на себя этот удар, потому что любим тебя, дорогой, а ты оставайся дома. У тебя наверняка здесь много дел скопилось». «Я запрещаю вам разговаривать с дроу». «Милый, ты, видимо, что-то съел сегодня несвежее. С каких пор ты решил, что можешь запрещать мне с кем-то общаться? Или ты считаешь, что можешь что-то запрещать своей дочери, которая уже замужем? И с каким дроу ты запрещаешь ей общаться?» С невестой ее мужа? С той, которая нянчит нашу внучку, или с той, которая рисковала жизнью ради твоей дочери и твоей внучки? А может, с ее отцом, за то, что воспитал такую дурную дочь, которая спасает жизни светлым эльфом? Я не хочу с ним встречаться, и тем более что-либо обсуждать. Не обсуждай, милый, и встречаться с ним не нужно. Пусть плетет Артуру Федоровичу что хочет, а мы с Мариэль будем все отрицать. Да чтоб вас... «Хорошо, я пойду на знакомство с родителями, но не ждите, что я буду учтив со своим будущим родственником». «Мы этого и не ждем, любимый. Ты просто первым не проявляй агрессию, чтобы не предстать перед Артуром Федоровичем и Мариной Николаевной тупой обезьянкой, которая кричит на деревьях». «Что?» — тут же вспылил великий князь. «Как что? Ну вот представь, перед тобой сидят и гном, оба твоя родня». При этом оркулы улыбается и дружелюбно общается, а гном постоянно злится, провоцирует и вообще плещет в разные стороны негативом. Кого ты посчитаешь достойным и адекватным разумным, а кого лучше запереть в его шахте и не показывать никому. И на всякий случай даже не приглашать на свои праздники, чтобы не опозориться перед достойными разумными другого мира. «Я тебя услышал, женщина!» «Вот и умничка! А когда закончишь кукситься, приходи в спальню, я подниму тебе настроение». Фиолиэль чмокнула своего мужа в щеку и покинула покои, а следом за ней проделала то же самое и Мариэль. Грамотно они его обработали. «Блин, вот умеют же женщины все обернуть в свою пользу. Уверен, мои жены и со мной будут пытаться проделать то же самое. Ладно, это в далеком будущем, а пока стоит подумать, как мне создать оплату ордена». Ведь мне нужно не только построить два замка в двух мирах, но еще и населить их теми, кто будет в состоянии бороться со скверной, а у меня, считай, только новобранцы. Хотя нет, вру. Армаил со своей командой уже очень хорошо научились обращаться с силой души. Вот только ее у них пока маловато. Были бы здесь мои товарищи. Точно, как я мог забыть. Нужно продолжать пробиваться к ордену. Стоит этим заняться сразу же после свадьбы, а пока необходимо продумать все как можно тщательнее. До конца празднеств оставаться мы не стали, и вернулись домой через три дня, где нас встречала радостная неоса. Я долго думал над тем, как поступить. Сначала рассказать об угрозе Зеленвальду, а на следующий день сделать предложение или наоборот. В общем, решил сначала сделать предложение и только после знакомства родителей сообщить ей о том, что Скверна потихоньку подбирается к ее миру. В тот же день, как я прибыл, я съездил к Дмитрию Иосифовичу и забрал радужное кольцо из его коллекции, которое он сделал для меня. Точнее, для Неосы. На ночь мы с ней уединились в отдельных покоях. Поначалу она даже удивилась, с чего это я вдруг решил остаться на ночь отдельно от Джон, но, услышав, что я соскучился по ней, больше не задавала вопросов. Вечером мы действительно занялись любовью и наслаждались этим до поздней ночи. Проснулись мы в одно время и пошли умываться в разные ванные только я умылся быстрее нее и когда она вышла из ванной я уже стоял на одном колене с кольцом в одной руке и букетом цветов в другой неоса я не так давно понял что очень сильно люблю тебя и не представляю дальнейшей жизни и без тебя согласна ли ты выйти за меня замуж конечно согласна закричала неоса и протянула мне правую руку я поднялся с колена перехватил цветы достал кольцо из коробочки и надел ей на палец От радости она запрыгала и запищала, а потом бросилась мне на шею и страстно поцеловала. Полок тишины я не ставил, поэтому пару секунд спустя в покое вошли мои жены с детьми и принялись поздравлять нас, а не оса хвастать им своим колечком. «Какое красивое! Это тоже из личной коллекции Дмитрия Иосифовича?» восхитилась Мариэль. «Да, из нее», — ответил я. «Ну что, подруга, пойдем готовиться к знакомству родителей, а заодно потихонечку и к свадьбе». Кстати, как ты собираешься выглядеть на свадьбе? В своем родном цвете или будем штукатурку наносить? Пожалуй, лучше штукатурку. У вас люди темной расы сильно отличаются цветом, а я не хочу, чтобы у моего мужа возникли из-за меня проблемы. Отличный выбор. А какое ты хочешь себе свадебное платье? Девчонки еще долго не успокоятся. Им нужно готовиться к свадьбе, а значит их никто и ничто не сможет остановить. В результате к вечеру мне назвали дату знакомства с родителями. Знакомство будет проходить в нашем замке, чтобы избежать огласки возможных эксцессов. Несколько дней длилась подготовка. Девушки все тщательно перепроверили, все просмотрели, и только убедившись в том, что все подготовлено именно так, как они задумали, мы, прихватив Стаса, отправились в Зеленвальд.